Глава 28. 20 декабря 1972 года. Дорогая Барб, спасибо за открытку на день рождения. Я напишу такое же письмо Этель. Наверное, лучше позвонить? Да, конечно. Но я просто не могу. Может, с возрастом я стала трусихой, не знаю. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Я беременна. Кто бы мог подумать? А я ведь отлично помню, как миллион лет назад ты советовала предохраняться, когда я только потеряла девственность. Мы с Генри поженимся. Знаю, что все это неожиданно, что современная женщина может растить ребенка сама. Но в Генри есть что-то особенное. Думаю, я научусь любить его. Но самое важное, что я уже без памяти — Влюбилась в малыша у себя в животе. Я и не думала, что такое возможно. Как это работает? Иногда я почти задыхаюсь от желания поскорее ее увидеть. Думаю, это девочка. Свадьба не будет пышной, наверное, лишь скромная церемония у нас во дворе или на пляже. Ты приедешь, будешь моей подружкой невесты, а Этель будет почетной замужней подругой. Ей понравится, как это звучит. «Люблю. Ф». Рождественским утром Генри надел ей на палец фамильное кольцо с бриллиантом со словами «Отныне и навсегда, Фрэнки». Они решили назначить свадьбу на 17 февраля, в субботу, и написали несколько приглашений только для самых близких. Генри показал Фрэнки, как превратить мечту в нечто осязаемое, в детскую комнату. Они начали с мебели, купили кроватку и пеленальный столик, а одним субботним утром отправились в строительный магазин и выбрали солнечно желтую краску для стен. Следующие две недели они занимались переустройством маленькой спальни в конце коридора. Получилась желтая комната с новыми клетчатыми занавесками на больших окнах. Генри сидел на полу. Вокруг были разложены белые детали кроватки. Он пересчитывал винтики и ворчал. «Какого хрена? Винтов больше, чем дырок!» Фрэнки улыбнулась и вышла на кухню, оставив Генри наедине с непостижимой инструкцией. Понадобилась целая вечность, чтобы отмыть руки и щеки от желтой краски. Даже волосы пострадали, хотя Фрэнки предусмотрительно повязала платок. Расправившись с краской, она принялась готовить ужин. На десерт она решила испечь яблочный пирог. «Пахнет вкусно», — сказал Генри, входя на кухню после часа мучений в детской. «Это от меня», — отозвалась Фрэнки. Он прижал ее к себе. «Люблю женщин, которые пахнут яблоком и корицей. Неужто печешь пирог?» «Вот этими руками, прошу заметить, по семейному рецепту этой? Она улыбнулась. Беременность принесла ей покой. Она хорошо спала впервые за годы. Перепады настроения остались в прошлом. Она решила, что, наконец, стала прежней. «Похоже, скоро ты сядешь вязать пинетки. Неужели и детское пюре сама будешь готовить?» «Думаешь, я перегибаю?» Фрэнки улыбнулась. «Нисколько». Он поцеловал ее и повел в детскую, где у желтой стены с белым плинтусом стояла собранная кроватка. Фрэнки дотронулась до игрушечной ракеты, которая висела над кроваткой, и вспомнила их спор в магазине. «Ракета или замок принцессы?» «Пусть наша дочь знает, что сможет долететь до Луны, если захочет», сказал Генри, И они сошлись на ракете. В углу стояла кресло-качалка. Рядом книжный шкаф, который Фрэнки скоро заполнит любимыми детскими сказками. Она села в кресло и оттолкнулась. Кресло, поскрипывая, закачалось. Фрэнки задела шкаф, и ей на колени упал плюшевый голубой осьминог. Она погладила его мягкую голову. Генри подошел к ней. Вся одежда в желтой краске. Сидеющие волосы растрепаны. «Я люблю тебя», — сказала Фрэнки. Он притянул ее для поцелуя. Она подумала, что, возможно, так оно и есть. Ей очень этого хотелось. Новый 1973 год открывала череда традиционных еженедельных ужинов у родителей Фрэнки. Папа и Генри всегда находили, о чем поговорить, несмотря на разные политические взгляды. Через несколько месяцев должен был открыться медицинский центр, на который Генри с коллегами собирали деньги, и он мог часами рассказывать о помощи алкоголикам и наркоманам. Был объявлен новый сбор средств среди жен из Лиги юниоров, и маме предложили его возглавить, а на открытие центра она уже выбирала наряд. Папа, похоже, был в восторге от того, что дочь наконец-то остепенилась. Мама с волнением обсуждала предстоящую свадьбу и пыталась настоять хотя бы на скромном приеме в клубе после церемонии на заднем дворе. Но Фрэнки каждый раз вежливо отклоняла ее предложение. Они сидели в гостиной, утопая в мягких креслах возле растопленного камина. В углу работал телевизор. Кронкайт рассказывал о Уотергейтском скандале. Из кухни доносился запах жареного мяса. В середине передачи Фрэнки встала и ушла в ванную. Возвращаясь, она столкнулась с обеспокоенным Генри, который ждал ее в коридоре. Все нормально. Ты какая-то бледная». «Я ирландка», — сказала она, — «а мочевой пузырь у меня сейчас...» размером с горошину, и я уверена, наша дочь сидит прямо на нем. Генри осторожно положил руку ей на живот, а затем наклонился и сказал «Привет, малыш, это папа». Живота еще совсем не было видно, лишь маленький бугорок, который Фрэнки часто гладила и трогала, представляя, что ее дочь, как крошечная рыбка, плавает там и кружится. В последнее время, дотрагиваясь до живота, она говорила ⁇ Ну уже, малышка, покрутись немного для мамы. Дай мне тебя почувствовать, хотя и знала, что еще слишком рано. Маме тоже нужно внимание. Фрэнки взяла Генри за руку и повела по коридору, открыла дверь в кабинет отца, и они зашли внутрь. Генри поцеловал ее. Нас слишком долго нет. «Скоро твоя мама снарядит за нами спецназ». Он отстранился. Фрэнки поняла, что просчиталась. Последние несколько недель, со дня их помолвки, она старательно обходила эту комнату, чтобы случайно не показать ее Генри. А теперь он увидел стену героев. Она попыталась вытянуть его в коридор. «Ого!» Он отпустил ее руку, подошел к стене, и уставился на фотографии и награды. Фрэнки обняла его за узкую талию. Она уже несколько лет сюда не заходила, и последнее, что ей хотелось видеть — американский флаг Финли, сложенный в аккуратный треугольник, в рамки под стеклом. «А где твоя фотография?» — спросил Генри. Ей понравилось, что он это заметил и не побоялся спросить. Прежде чем она успела ответить, дверь открылась. В комнату вошел папа. Двигался он, как всегда, властно и по-хозяйски. «Мы гордимся военной службой нашей семьи», — сказал папа. «Мужской службой», — заметила Фрэнки. Через секунду в дверях появилась мама с Мартини в руках. «Надеюсь, ты не начал без меня?» — сказала она. «Конечно, нет» сказал папа. Он порылся в ящике стола и вытащил толстый желтый конверт. «Здесь право собственности на коттедж на бульваре Оушен. Наш свадебный подарок». «Это очень щедро», — Генри нахмурился. «Нужно выпить», — сказала мама. «Генри, дорогой, помоги мне выбрать шампанское». Мама взяла Генри под руку, и они вышли из кабинета. Фрэнки осталась наедине с отцом и стеной героев. Какое-то время они просто стояли, разглядывая фотографии и награды. Почему тут нет моей фотографии, пап? Здесь будет твое свадебное фото, как и у всех женщин нашей семьи. Терпеть нас, мужчин, настоящий подвиг. Сколько раз он еще так пошутит? Медсестры умирали во Вьетнаме, папа». «Я не хочу продолжать этот разговор. Ты выходишь замуж, ждешь ребенка, Муж, семья, дети — вот чем надо гордиться. Женщины на войне...» Он покачал головой. «Если бы я была твоим сыном, который живым вернулся из Вьетнама, ты бы повесил мою фотографию». «Что за глупости, Фрэнки? Ты дочь!» Тебе не следовало идти на войну, я всегда это говорил. Очевидно, нам всем не стоило туда соваться. Мы проигрываем. Америка проигрывает. Кто захочет такое вспоминать? Отпусти, Френки. Забудь и живи дальше. Он был прав. Ей нужно забыть. Она выходит замуж, ждет ребенка. Какая разница, что никто, включая ее семью, не признает ее заслуг перед Родиной. Какая разница, что никто не помнит женщин на этой войне? Но она помнит. Разве этого недостаточно? Открылась дверь. На пороге стоял Генри с бутылкой шампанского. Все кончено!» «Что кончено?» — удивилась Фрэнки. «Война!» — сказал Генри. «Никсон!» Подписал мирное соглашение. Спустя две недели после Парижского мирного соглашения в новостях объявили о возвращении первой волны военнопленных. Операцию назвали Возвращение домой. И за одну ночь Лига семей перешла от пропаганды к активным действиям. Они готовились к возвращению пленных солдат. Некоторые провели во Вьетнаме почти 10 лет. Со всей страны в офисы Лиги Семей полетели открытки и письма от людей, которые купили браслеты. Они благодарили солдат. Совершенно незнакомые люди присылали подарки и пожертвования. Страна, которая не могла дождаться окончания войны, теперь с нетерпением ждала героев, освобожденных из тюрьмы Хуало, больше известной под названием Ханой Хилтон, настоящего ада на земле, как теперь писали в газетах. Жены начали собственную операцию по возвращению, приводили в порядок дома, ходили в салоны красоты, собирались вместе и рисовали приветственные плакаты. Мамы начищали детей до блеска и рассказывали истории об отцах, которых те никогда не видели. Этим февральским днём в офисе Лиги Семей в Сан-Диего был большой праздник. На стенах висели плакаты со слоганами «Мы не дали их забыть» В комнате было шумно и многолюдно. Фрэнки чувствовала гордость и страх этих женщин. Многие шептались об инструктаже, что в ВМС провели с женами военнопленных, советовали не ждать от возвращающихся мужчин слишком многого. И всем раздали листовки: Мы не знаем, в каком состоянии тела и духа вернутся солдаты. Как вы помните, приходили сообщения о пытках. Мы настоятельно рекомендуем тщательно спланировать воссоединение, обеспечить мужу тишину и спокойствие, пока он сам не решит, что готов к большему. Никаких шумных праздников, интервью для журналов и телепередач, никаких громких звуков и завышенных ожиданий. Вы отлично знаете, что многие солдаты провели в невыносимых условиях плена по восемь лет. Все это сильно отразилось на их физическом и психическом здоровье. Не ждите, что они сразу станут прежними. Многие, вероятно, будут страдать импотенцией и агрессивно себя вести по отношению к близким. Пытки, плен, агрессия. Разве можно вернуться домой после стольких лет насилия и не быть агрессивным? Фрэнки слушала, как жены переживают. Я растолстела, постарела, потеряла искру как беспокоиться, что мужья их уже разлюбили. Слушала, как многие собираются отправиться встречать первую волну военнопленных, которые прибудут в Сан-Диего в день всех влюбленных. И ее переполняла гордость за этих женщин. Но как бы сильно она ни гордилась своей причастностью к Лиге, для нее тут все завершилось. Она больше не была одной из этих женщин. Фрэнки поставила тарелку из-под торта и направилась к двери. «Фрэнки!» Она повернулась и увидела Джоан. Они не виделись несколько месяцев, и Джоан явно была рада встрече. «Я просто хотела сказать спасибо». Джоан легко коснулась ее руки. «Твоя помощь очень много для нас значит». «Спасибо». Фрэнки улыбнулась. «Рада, что твой муж скоро вернется. Вот он, идеальный конец. Она закрывала главу под названием «Вьетнам» и открывала новую «Замужество и материнство». Сегодня в Маниле должен был приземлиться самолет с первой группой освобожденных. Фрэнки налила себе холодный чай и уселась на диван перед телевизором. «Все мы слышали сообщения о пытках. Заключенные Ханой Хилтон, в основном пилоты, придумали гениальный способ общения друг с другом. И сегодня 108 из них приземлятся в Маниле, которая станет их первой остановкой на пути домой», — передавал Уолтер Кронкайт. «Привет, малышка», — сказал Генри и сел рядом. «Начинается». Фрэнки так волновалась, будто сама встречала мужа из заключения. Неужели это действительно правда? Война, наконец, закончилась! На экране мелькали зернистые кадры военной хроники, потом их сменили фотографии Сибилл Стокдейл, жены военного моряка. Вот она выступает перед Сенатом. Здесь проводит собрание, а тут говорит с Генри Киссинджером. За кадром звучал голос Уолтера Кронкайта. «Лига семей неустанно трудилась, чтобы вернуть домой американских героев. Всего через несколько минут самолет с военнопленными приземлится на авиабазе «Кларк». И уже через два дня они впервые за много лет ступят на американскую землю». Уолтер Кронкайт замолчал и после паузы торжественно проговорил. «Вот они! Самолет успешно приземлился на Филиппинах, леди и джентльмены!» Фрэнки подалась к экрану. Самолет ехал по взлет посадочной полосе. Аэродром заливал свет прожекторов. Самолет медленно сбрасывал скорость. Замелькали изображения возбужденной ликующей толпы. Мужчины и женщины толпились за ограждением. Камера замерла на плакате. Возвращение домой 1973. Мы тебя любим, Джон. Дверь самолета открылась. Почти все, кто сегодня наконец оказался на свободе, были сбиты в ожесточенных боях этой войны. На трап выходит командующий ВМС Бенджамин И. Страхан, сбит в сентябре 1967 -го. За ним майор ВВС Хорхе Альварес, сбит в октябре 1968 -го. Мужчины один за другим выходили из самолета, отдавали честь и спускались по трапу. Все... Ужасно худые, но стрижка и выправка по лучшим военным стандартам. Некоторые хромали. На трап вступил еще один мужчина. Он отдал честь собравшейся толпе. «Капитан-лейтенант ВМС Джозеф Райерсон Волш, сбит в марте 1969 года, До прошлого года считался погибшим». «Фрэнки выпрямилась. Рай!» Спускался по трапу, крепко держась за желтые поручни. Он шел неровно, отчетливо хромал, одну руку прижимал к телу. Спустившись к толпе, он снова отдал честь. Крупный план его измождённого, улыбающегося лица. Фрэнки встала, не отрывая глаз от экрана, от лица рая. Сердце стучало так громко, что больше она ничего не слышала, только этот стук. «Фрэнки? Что такое?» — спросил Генри. «Мне нехорошо. Тошнит. Эта отговорка всегда работала для беременных. Пожалуй, приму ванну». «Я наберу тебе воду». Генри поднялся. «Нет». Она кричала, плакала. Она вытерла глаза и поняла, что они мокрые. Она посмотрела на Генри. «Нет», — спокойно сказала она, насколько это было вообще возможно, когда хотелось одного — исчезнуть. «Сиди, смотри репортаж, а я пойду расслаблюсь в горячей ванне». Она чмокнула Генри в щеку, чуть не упав на него, ноги едва слушались, и вышла из гостиной. Он жив. Два этих слова перевернули весь ее мир, уничтожили равновесие, к которому она шла последний год. Зазвонил телефон. «Я возьму!» — сказал Генри. «Я уже!» — крикнула Фрэнки. «Алло!» «Фрэнки?» — сказала Барб. «Ты его видела?» — прошептала Фрэнки. «Видела». Ты в порядке? В порядке, повторила Фрэнки, отходя с трубкой подальше от двери в гостиную. Я беременна. На этой неделе у меня свадьба, а любовь всей моей жизни только что восстал из мертвых. Разве я могу быть в порядке? Фрэнки услышала, как на том конце провода Барб тяжело вздохнула. И что ты, черт возьми, собралась предпринять? «Свадьба — это одно, беременность — совсем другое». «Я знаю, но это рай», — тихо произнесла Фрэнки. «Знаю». «Мне нужно его увидеть. Просто увидеть, и все, сказала Фрэнки и тут же поняла, что это неправда. Она хотела больше, чем просто увидеться. Она хотела связать с ним будущее. Я должна быть в аэропорту Сан-Диего, когда он приземлится. Барб долго молчала, а затем сказала ⁇ Я звоню Этель. Мы успеем на ночной рейс ⁇ Весь следующий день Фрэнки не находила себе места. Даже скорая помощь в виде Этель и Барб не привела ее в чувство. Все, о чем она могла думать, был ⁇ Рай ⁇ Живой. «Рай» и его приземление в Сан-Диего. «Ты должна сказать, Генри», — начала Барб. Все трое сидели во дворе бунгала. В комнате висело белое кружевное платье, соединившее в себе дух традиционного юга и дерзкого запада, напоминание о свадьбе, назначенной на эту субботу. «Не могу», — сказала Фрэнки. «Если Генри узнает, что военно-пленный... Джозеф Райерсон Уолш. И есть рай, которого так любила Фрэнки? Это разобьет ему сердце. Но ведь она все еще любит рая. Она нервно взглянула на часы. Начало девятого. В 9.28 в аэропорту Сан-Диего приземлится самолет с военнопленными. Она позвонила Энн Дженкинс и попросила внести их в списки встречающих. Энн была так занята, что даже не стала ничего спрашивать. «Конечно», — сказала она, еще раз спасибо за твою помощь, Фрэнки!» Фрэнки повертела на пальцы кольцо, посмотрела на него и сняла. Она не хотела, чтобы Рай его увидел до того, как будет время все объяснить. «Если мы едем, то нам пора», — сказала Этель. Они забрались в «Мустанг-Фрэнки» и выехали с острова. В 8.45 они уже были в военном аэропорту Сан-Диего. На взлетной полосе толпились семьи и журналисты. Мужчины, женщины и дети все держали в руках приветственные плакаты. Жены, родственники и репортеры стояли впереди, друзья и военнослужащие сзади. «Я совсем забыла про плакат», — сказала Фрэнки. Она так нервничала, что не могла ни думать, ни стоять спокойно. Впереди журналисты с микрофонами брали интервью у встречающих. Фрэнки собиралась с мыслями. А Барб и Этель молчали, стоя по обе стороны от нее, точно телохранители. Сможет ли Рай простить ее за Генри, за то, что она оказалась слишком слаба и не смогла отказаться, за то, что носит ребенка от другого мужчины? Она выстраивала новые отношения, пока его пытали и держали в заточении. Как дать понять, что она никогда не переставала любить его? Приземляется, сказала Барб. Фрэнки подняла взгляд: ее с ней дали ужас и радость. Он все еще ее любит. Сейчас другая версия рая встретит. Другую версию ее самой. Санитарный самолет Си-141 коснулся земли, промчался по посадочной полосе и остановился. Журналисты с микрофонами, камерами и кучей вопросов кинулись было к самолету, но их остановило ограждение, подобраться близко они не смогли. Толпа чуть не снесла Этель, Фрэнки и Барб. Родные выстроились за желтой лентой, но жены и дети с плакатами в руках так и норовили подойти поближе. К самолету подкатили трап. Внизу морской офицер пытался сдержать напор журналистов и родственников. Дверь открылась, и показался первый военно в штанах защитного цвета, которые явно были ему велики. Капитан Джеймс, сбит в 1967 -м. Он на секунду остановился, Проморгался от яркого света и начал спускаться по трапу. Внизу он отдал честь стоявшему у трапа офицеру, затем ему помогли забраться на трибуну перед журналистами. Он искал в толпе свою семью. «Спасибо, Америка. Мы с честью служили своей стране и благодарны за то, что страна вернула нас домой». Вдруг из толпы вырвалась его жена, протиснулась между репортерами, нырнула под желтую ленту и кинулась в объятия мужа. Толпа заволновалась, семьи распались на отдельные группки. Фрэнки заметила Энн Дженкинс с детьми, Джоан с дочкой и еще несколько знакомых женщин, все взвинченные, напряженные. Из самолета показался еще один военный. Жена, сын и, кажется, отец побежали ему навстречу. Следующим был рай. Он остановился на трапе, жмурясь от яркого солнца. Брюки, на несколько размеров больше, были туго затянуты ремнем. Он взялся за поручень и, хромая, заковылял вниз. Все остальное перестало существовать. Мир вокруг него растворился. Фрэнки... Видела расплывчатое пятно защитного цвета, которое минуту назад было самолетом, слышала гомон журналистов, перекрикивающих друг друга, слышала чей-то плач. Она хотела протиснуться вперед и добраться до желтой ленты, но не могла пошевелиться. Слезы застилали глаза. Рай! Прошептала она. Он явно высматривал кого-то в толпе. Ее он не заметил и повернул налево, туда, где стояли жены. «Рай!» — закричала она, но ее голос растворился в криках всеобщего ликования. «Я здесь!» Но он направлялся к высокой фигуристой женщине с каскадом светлых кудряшек. За неё цеплялась маленькая девочка, державшая плакат «С возвращением папочка». «Последние несколько футов, Рай!» Почти бежал. Он крепко обнял кудрявую женщину. Поцеловал страстно, долго. Затем наклонился и поцеловал девочку и подхватил ее на руки. Женщина обняла их обоих. Все трое плакали. «Он женат», — тихо сказала Этель. «Вот же сукин сын!» «Боже!» — прошептала Фрэнки — чувствуя, как внутри у нее что-то сломалось.